Эпилог. Мр! Рума заскочил ко мне на колени и, немного потоптавшись, свернулся клубочком, а потом громко заурчал, словно маленький трактор. «Он по тебе скучал», — заметил Артур. «А ты?» — пристально посмотрела на него. «Тоска — не то слово, которым можно назвать моё состояние. Без тебя моя жизнь остановилась. Я каждое утро вставал, что-то делал. Постоянно думал о том, как бы открыть портал в твой мир, и чем больше времени проходило, тем больше понимал бренность своего существования. По глазам мужчины было понятно, что он не лжет. Тем временем Артур пересел ко мне поближе и, взяв за руку, откровенно признался. «Ты — смысл моей жизни. Играть с нашими судьбами — глупо. Я люблю тебя, поэтому, Анна, предлагаю стать тебе моей женой, и вместе уйти в мой мир. Удивленно посмотрела на него и уточнила. Но моё место тут. Твое место рядом со мной. Он горько усмехнулся. Разве сама этого еще не поняла? И если скажешь нет, то слукавишь. Ведь это ты открыла портал между мирами. Значит, желала нашей встречи. Да, я искала возможность увидеть тебя, призналась в ответ. Зачем? Артур приподнял брови. «Ты мне стал дорог». Мужчина взял меня за руку, осторожно коснулся губами моей ладони и пообещал. «Анна, я сделаю тебя счастливой. Прошу, пойдем со мной». «Мой мир здесь», — посмотрела на него. «Давай искать компромисс». Артур грустно улыбнулся. «Милая, к сожалению, его не существует. Моя магия имеет две стороны. «Несмотря на то, что энергия делится пополам между мной и Румой, отрицательные силы иногда вырываются из-под контроля и превращаются в невидимые потоки, которые имеют свойство со временем исчезать. Но при открытии портала они как-то попадают в твой мир и вселяются в мужчин, близких мне». Завершила я фразу. «Ты все знаешь?» Артур был искренне удивлен. «Бабушка», — горько усмехнулась я, «я нашла ее дневник. Она называла это проклятием. От этих невидимых сил погиб мой дед, потом отец. Бабуля уехала, стараясь уберечь меня. А еще твой предок был уверен, что их потомки обязательно рано или поздно встретятся, потому что от судьбы не убежишь. Раз ты все знаешь, то должна понимать, что дорога в этот мир для меня закрыта. Я сделаю несчастной тебя, да и себя тоже. Поэтому, родная, выбирай пристально посмотрела на него и уточнила. «А что с Сашкой?» «Он дорог тебе?» В мужском голосе послышались ревневые нотки. «Просто по-человечески переживаю за него. Александр жив?» «Жив. Едва мы оказались в моем мире, магические силы покинули его, и он впал в забытье. Я отвез его к священному оракулу. Тот мне все объяснил и помог парню восстановиться». Но он постоянно рвется домой. Теперь я могу исправить его воспоминания и отправить в этот мир. Да, так и надо сделать. Хочу, чтобы у Сашки все было хорошо. А мы? Я задумалась. Передо мной стоял выбор. Можно было сейчас оттолкнуть мужчину. Но буду ли я счастлива? Бабушка вот так и не смогла найти душевное спокойствие. Но чужой мир... Смогу ли я стать в нем своей? Как поступить правильно было непонятно. Артур воспринял мое молчание по-своему. Встав, он кивнул. Анна, я тебя никогда не забуду. А теперь мне пора. Ну уж нет, осознав, что сейчас может случиться, взерепенилась я. Подожди, вот так сразу уйти я не могу. У меня дом, бизнес-бабушки, знакомые, друзья. Нужно сначала уладить все дела. Тебе нужно время. Мысленно прикинув, сколько уйдет на то, чтобы уладить все юридические формальности, ответила «Пару дней». «Хорошо», — мужчина улыбнулся. «Я вернусь за тобой, а сейчас мне пора». «Рума останется со мной», — решительно заявила в ответ. «Почему?» «Потому что тогда ты обязательно вернешься». Артур пришел в точно назначенное время и был не один. Сашка выглядел потерянным, и казалось, что он не в себе. Бывший парень даже не узнал меня. Что с ним? Так действует стирание памяти. Он поспит, и все пройдет, Только последние воспоминания никогда к нему не вернутся. «Скажу, что он упал и потерял память», — предложила Наташка. «Зная, что покидаю мир навсегда, я переписала на подругу все свое состояние, надеясь, что она проживет долгую счастливую жизнь». А если Саша спросит обо мне? Скажу, что ты переехала жить в другую страну. Думаю, он поверит. Наталья улыбнулась. Тогда нам пора. Шагнув к ней, крепко обняла подругу. Спасибо тебе за все. Анечка, будь счастлива. Она поцеловала меня в щеку, а потом посмотрела на Артура. Будешь обижать ее, я и в тот мир приду. Да скалку с собой прихвачу. Обещаю. Я люблю Анну. — рассмеялся мужчина. — Ну, искалка, конечно, страшное оружие. А потом он подхватил на руки Руму, обнял меня, и все вокруг заиграло яркими красками. Несколько лет спустя. «Август!» — я позвала сына. «Иди сюда!» Малыш тут же подлетел и радостно забрался ко мне на колени. А следом за ним подбежал его верный спутник, Маленький черный котенок по имени Фирс. Когда наш мальчик родился, Артур был безумно счастлив. Роды вышли непростыми, и почти сразу я уснула. А мой супруг в это время провел специальный ритуал. Он знал, что я обязательно захочу узнать подробности, а может даже поучаствовать. Именно поэтому поспешил все сделать быстро, потому что, как он объяснил, на священном таинстве могут присутствовать лишь отец и сын. Наш малыш получил сложное, громкое имя, согласно традициям. Рума, Август, Летидиор, Артур, Фирс. Конечно, я бы предпочла что-то более простое, но в этот раз мой супруг был непреклонен. И чтобы задобрить, пообещал, что имя нашей дочери выберу сама. Он тогда и не подозревал, что судьба благословит нас так быстро. Августу не исполнилось и трех лет, когда я поняла, что вновь скоро стану мамой. «Священный оракул, невысокий, лысый, сморщенный старичок, приложив ладони к моему плоскому животу, сразу заявил, что будет девочка, и я моментально решила назвать ее Натальей». Артур долго хмурился, о чем то думал, а потом предложил имя Натали, мол, оно более привычно местному обществу, и я согласилась, не желая портить будущее своего ребенка. «Родная, Артур опустился в кресло рядом со мной. О чем задумалась?» Августу пора спать. Клаудия. Муж обернулся, и экономка тут же подошла к нам и забрала полусонного ребенка. Леди, я уложу его. Улыбаясь, заверила женщина. Спасибо. Экономка удалилась, и маленький черный фирс последовал за ними. Поудобнее, устроившись в кресле, погладила живота и уточнила. А у нашей дочери будет магический спутник? Нет. Муж качнул головой. «Только мальчики моей семьи обладают силой, которую нужно делить». «Ну и хорошо», — улыбнулась в ответ. «Значит, она будет обычной маленькой девочкой, как я». Артур пододвинул свое кресло поближе, положил ладони на мой живот и признался. «Малышки мои, как же я вас люблю!» «И мы тебя», — рассмеялась в ответ. Артур довольно прищурился. А у меня промелькнула мысль о том, что, получив однажды странное, глазастое, хвостатое наследство от бабушки, и подумать не могла, что вместе с ним обрету настоящее женское счастье. Конец.